Глава вторая. Смерть говорит. Мать видела, как мимо нее промелькнул исчез этот темный силуэт, но она ничего не поняла и даже не пыталась понять, ибо перед ее мысленным взором вставало иное видение — ее дети, исчезнувшие где-то во мраке. Она тоже вышла из деревни, почти что вслед за проехавшей процессией, и пошла по той же дороге на некотором расстоянии от всадников, ехавших позади повозки. Вдруг она вспомнила, как кто-то сказал «гильотина». «Гильотина», — подумала она. Декарка Мишель Флешар не знала, что это такое, но внутреннее чутье подсказало ей истину. Сама, не понимая почему, она задрожала всем телом, Ей показалось вдруг немыслимо страшным идти следом за этим, и она свернула влево, сошла с проселочной дороги и углубилась в чащу фужерского заповедника. Проблуждав некоторое время по лесу, она заметила на опушке колокольню, крышу деревни, и направилась в труда. Ее мучил голод. В этой деревне, как и в ряде других, был расквартирован республиканский сторожевой отряд. Она добралась до площади, где возвышалось здание мэрии. И в этом селении тоже царили волнение и страх. Перед входом в мэрию у каменного крыльца толпился народ. На крыльцо вышел какой-то человек, под эскортом солдат, и развернул огромный лист бумаги. Справа от этого человека стоял барабанщик, а слева — расклейщик объявлений с горшком клея и кистью. На балкончике, расположенном над крыльцом, появился мэр в трехцветном шарфе, повязанном поверх крестьянской одежды. Человек с объявлением в руках был глашатый. К его перевязи была прикреплена сумка, знак того, что ему вменяется в обязанность обходить село за селом с различными оповещениями. В ту самую минуту, когда Мишель Флешар приблизилась к крыльцу, глашатый развернул объявление и начал читать. Он громко провозгласил «Французская республика, единая и неделимая». Тут барабанщик отбил дробь. По толпе прошло движение. Кто-то снял с головы колпак, кто-то еще глубже нахлобучил на лоб шляпу. В те времена и в тех краях не составляло особого труда определить политические взгляды человека по его головному убору в шляпе — рейлист, в колпаке — республиканец. Невнятный ропот толпы смолк. Все прислушались, и Глашатый стал читать дальше. — В силу приказов и полномочий, данных нам, делегатам, комитетом общественного спасения... Снова раздалась барабанная дробь. Глашатый продолжал. — И во исполнение декрета изданного конвентом и объявляющего вне закона всех мятежников, захваченных с оружием в руках, и карающего высшую мерой всякого, кто укрывает мятежников или способствует их побегу?» Какой-то крестьянин вполголоса спросил соседа, что это такое высшая мера, и сосед ответил «не знаю». Глашатый взмахнул бумагой и продолжал. «Согласно статье 17». Закона от 30 апреля, обрекающего неограниченной властью делегатов и их помощников, борющихся с мятежниками, объявляются вне закона лица. Он выдержал паузу и продолжал. «Имена и клички коих приводятся ниже». Все прислушались. Голос глашатая гремел теперь как гром. «Лантенак!» «Разбойник!» «Да это наш сеньор!» прошептал кто-то из крестьян, и по толпе пробежал шепот «Наш сеньор». Глашатый продолжал «Лантенак, бывший маркиз, разбойник!» «Иманус, разбойник!» Двое крестьян из-под тяжка переглянулись. «Гуш де брюан «Да это синебой!» Глашатый читал дальше. «Гран-франкер, разбойник!» Снова раздался шепот «Священник!» «Да, господин Аббат, тюрьмо!» Приход его тут недалеко, около шапели он священник. — И разбойник, — добавил какой-то человек в колпаке, а оглашатый читал. — Буануо, разбойник. — Два брата деревянные копья, разбойники. — Узар, разбойник. — Это господин Декеллен, — пояснил какой-то крестьянин. — Панье, разбойник. — Это господин Сафер. — Пласнет, разбойник. — Это господин Джамуа. Глашатый продолжал чтение, не обращая внимания на комментарии слушателей. — Генуазо, разбойник! Шатене, Короби, разбойник — Шатене, кличка Роби, разбойник! Какой-то крестьянин шепнул другому. — Генуазо, его еще зовут Белобрысый, а Шатене из Сент-Уэна. — Уанар, разбойник! — выкрикивал Глашатый. В толпе зашумели. — Он из Рюье! Правильно, это золотая ветка, у него еще брата убили при Понтерсоне. Того звали Оанар Молоньер. Хороший был парень, всего 19 минуло. — А ну, тише! — крикнул глашатый. — Скоро уже конец. — Бельвинь, разбойник! — Ламюзет, разбойник! — Круши всех, разбойник! — Любовинка, разбойник! — Какой-то парень подтолкнул девушку локтем подвог. Девушка улыбнулась. Глашатый заканчивал список. — Зяблик! — Разбойник! — Кот! — Разбойник! Крестьянин в толпе пояснил. — Это мулар. — Табус! — Разбойник! Другой добавил. — А это гофр. И их гофров двое, — заметила женщина. — Два сапога пара! — буркнул ей в ответ парень. Глашатый тряхнул бумагой, а барабанщик пробил дробь. Глашатый продолжал. «Где бы ни были обнаружены все вышепоименованные, после установления их личности они будут немедленно преданы смертной казни». По толпе снова прошло движение, а Глашатый дочитал последние строки. всякий кто предоставит им убежище или поможет их бедству, будут предан военно-полевому суду и приговорен к смертной казни». Подписано... — толпа затаила дыхание. — Подписано делегат Комитета общественного спасения Симурден. — Священник, — сказал кто-то из крестьян. — Бывший кюре из Паренье, — подтвердил другой. А какой-то буржуа заметил. — Вот вам, пожалуйста, тюрьмо и Симурден, белый священник и синий священник. — Оба черные, — сказал другой буржуа. Мэр, стоявший на балкончике, приподнял шляпу и прокричал «Да здравствует республика!» Барабанная дробь известила слушателей, что чтение еще не окончено. И в самом деле глашатый поднял руку. «Внимание!» — крикнул он. Вот еще последние четыре строчки правительственного объявления. Подписаны они командиром экспедиционного отряда Северного побережья, то есть командиром Говеном. «Слушайте!» — пронеслось по толпе. и Иглашатый прочел. «Под страхом смертной казни!» Толпа притихла. «Запрещается оказывать, согласно вышеприведенному приказу, содействие и помощь девятнадцати вышепоименованным мятежникам, которые в настоящее время захвачены и осаждены в башне Турк». «Как!» — раздался голос. «То был женский голос!» Голос матери